тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее. «Я хотела выразить вам, Алексей Максимович...» Он, мрачно усмехнувшись в стол и по своей привычке дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя стих из книги Иова. «Да коли же ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня настолько, чтобы слюну мог проглотить я. А что, если бы его отпустили? Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в народности одежды, Андреев, Скиталец и прочие подмаксимки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 расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров. Прочие, больше всего из-за марки «Знания», тоже неплохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в сборниках «Знания» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа. Он – 1000 рублей. Большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство.